Глава 70 С юга и Востока шел поезд. Он гудел, он свистел, спеша за пределы познанного Рельсоморья. Он изрыгал дизельные пары, обычный кротобой, который, нуждая непривычная цель, преобразовали в нечто большее, нечто грандиозное, брицающее оружием. Медас был не один Он шел во главе войска. За ним на крыльях ветра, торе деревянным подголоском железному стаката его колес, мчались повозки боеджиров, вышедших на тропу войны. Словно огромный полудикий зверь, подземный пиншон с ревом выбирался на поверхность там, где рельсы лежали реже, и снова погружался, пробивая тоннели параллельно курсу охотничьих тележек. Весь подавшись вперед на носу Медаса, стоял Шем. Он возглавлял эту армаду. «Хватит об этом», — твердил он сам себе. «Не смей так думать. Делай свое дело». Встреча в изничтоженных охотничьих угодьях бойджиров вышла горькой и сладкой одновременно. Товарищи по команде так горячо приветствовали Шема, что тому на глаза от счастья навернулись слезы. Счастье ушло, а слезы остались, когда он услышал про Клайми и Теодоза, павших жертвами монстра, с верхних небес. «Кто-то наказал нас!» — твердили воины-боеджиры, глядя на зловонные лужи, пенившиеся там, где когда-то была плодородная земля. «Кто? За что?» «Кто, это не вопрос!» — раздался голос Сирока. Она стояла, опираясь на крышку люка своего подземного транспортного средства. «Вы!» — воскликнул Шем. «Рада, что снова вижу тебя, молодой человек!» И она приветственно коснулась полей воображаемой шляпы. «А вы-то как здесь оказались?» Шем! это был Хоп Вуринам. Крутой маршрут свел на нет все его притязания на щегольство. Усталость состарила его на несколько лет, но все равно он улыбался во весь рот, раскинув для объятия руки, разгладились даже морщины тревоги, ставшие привычными его лицу. Они Шемом обнялись, хлопая друг друга по плечам от радости, и ладонь Вуринама задержалась в отросших непокорных кудрях Шема дольше, чем вы могли бы представить. Лишь через несколько секунд он смущенно отпрянул. «А вот и Мбенда. Он приплясывает от нетерпения, так ему хочется поздороваться с Шемом, и его приветствие по выразительности почти не уступает приветствию Вуринама. И Кирогабалак. Она сдержаннее, но не намного, И шепи, и все остальные вдруг все отодвигаются, и доктор Фрим ложимает Шама в объятиях, отодвигает его от себя, жмет ему руку, заглядывает в глаза, а Шам от радости только нечленораздельно пищит. Если бы не она, мы бы тебя никогда не нашли, говорит Мбенда, кивая на Сирока. Она умеет читать следы. Она шла за мышью, а потом пошли слухи, что ты у кого-то еще, и об ужасном происшествии так что это все она». «Я?» — удивилась Сирока и заглянула в недра своего пеншона. «Я тут вообще ради утиля?» Вся команда выстраивается на палубе, чтобы приветствовать вновь обретенного мальчика. Даже линты и шкан жмут ему руку. Хмуро, но без злобы. «И вдруг откуда ни возьмись, капитан Напхи!» Она сначала отпрянула. Шем помешкал. Радовался ли он встрече с ней? Или нет? Он не знал. Она как будто стала ниже ростом, усохла. Ее искусственная рука, Шем даже заморгал от удивления, была закрыта повязкой. Он поклонился. Капитан ответил ему тем же. Абсураб, сказала она, рада видеть тебя живым. Мы много потрудились и многим пожертвовали ради того, чтобы найти тебя. Очень многим. Как вы узнали, где я? – спросил он. Почему прервали охоту и… он обвел глазами ванищу вокруг. И кто же тогда? Кто это сделал? – переспросила Сирока. А как по-твоему? Пираты! – крикнул кто-то. Сирока покачала головой. Вот, видите? Она указала на полную грязи канаву. Это масло. «Вы уж меня простите, но я-то все отходы и как свои пять пальцев, знаю». «Так вот, этот вид масла...» Она помахала на себя ладонью и принюхалась. Точно дегустатор. «Использует только один рельсовый флот. Манихейский военный». Настало молчание. «Это...» — она показала на куст. «Листва на нем не просто пожухло...» но превратилась под действием какого-то энзима в липкие кусочки, вроде соленых слизняков. Их излюбленный дефолиатор. «А я слышал, что это пираты!» — произнес тот же голос. «Они могут сколько угодно ходить под флагом со скрещенными ключами», — пожала плечами Сирока. «Но!» — она вскинула руку в шутовском салюте. «Но для чего?» — переспросил Шем. Затем, оглядев уничтоженных баяджирских угодий, Сам ответил, «Хотя я знаю, им нужна была информация, и они наказали баиджиров за то, что те помогли кое-кому». «Что?» — удивился Вуринам. «Кому они помогли?» «Им нужна была информация обо мне», — сказал Шем, «и о людях, которых я догоняю. И они наказали баиджиров за то, что те рассказали кое-кому о рельсаморье». Те бейджиры, которые понимали, что он говорит, стали кивать. шраки сказал кто-то из них. «Шрааки!» — повторил Шем. А ведь это уже стало историей. Та встреча умов, то расследование, которое предприняли родители Кальдера и Дера. А кроме уничтоженной земли — вот чем обернулась для бейджиров много лет спустя встреча с ними — И та помощь, которую они оказали им в поисках дороги к краю и вечным слезам. Помощь не только им, но и ему. Пусть кто-нибудь вмешался Фремла, а под кем-нибудь я понимаю, прежде всего тебя, Шам Апсу Ураб, объяснит нам во имя каменноликих их недвижного взора. О чем вы тут толкуете? Тогда, опуская подробности, обещая вернуться к ним позже, Шем рассказал им о брате и сестре Шраках, об их родителях, чье дело они продолжают, об их к неведомому, и о том, или о тех, кто идет по их следу. У байджиров не было громкоговорителей, зато у Сирока их нашлось три штуки. — Я прямо не верю, что она пришла сюда за мной, — шепнул Шем Вуринаму, пока оборудование проверяли и включали в работу. Он смотрел на капитана Напхина и ее мостики. «Долгая история», — ответил Вуринам и пожал плечами. «Потом расскажу». Шейм обратил внимание на то, что она постоянно взглядывает на экран радара, но такие вспышки ностальгии по охоте, которая едва не увенчалась успехом, были извинительны. Когда она заговорила, ее голос звучал твердо. «Могу ли я предложить?» — начала она. придать нашей экспедиции хотя бы видимость порядка». И тут же заговорили три громкоговорителя, передавая на все транспортные средства предложения, переводы предложений, встречные вопросы, ответы на них и всю дискуссию до тех пор, пока суть предлагаемого не стала ясна всем. Короче, все поняли, что Шем ищет девочку и мальчика, за которыми ведется охота. «И чтобы не решили все остальные», — закончил Шем, — «я пойду за ними». «Я должен! Им нужна помощь!» Бейджеры были в ярости. «Погибшие люди и убитая земля», — нашептали они Шема в перерывах между шумными увещеваниями друг друга, «взывают о мести». «Не думайте, что те, кто совершил это, забыли о вас», — сказал Шем. «Они не оставят вас в покое до тех пор, пока не вызнают все, что им нужно». «Наказание!» Слово быстро нашелся перевод, и бойджеры один за другим начали повторять его на рельса креольском. Не забудьте еще, продолжил Шем, выдержав значительную паузу, что там, куда мы идем, существует X. X, неизвестность, то, чего нет на картах. Образно выражаясь, вы знаете, что такое X. Он потер друг об друга кончиками пальцев. Опустилась ночь. Ветер носил вокруг шары перекати поля, точно выведывая, какому согласию придет, наконец, это крикливое и шумное сборище. Шам слушал. И чем дальше, тем больше он удивлялся. Даже губу прикусил от изумления. То ли из чувства солидарности с юными шарааками, которых преследовал вооруженный до зубов военный поезд, то ли в надежде на сокровище то ли желая отомстить за искалеченную землю или помочь ему, то ли по всем этим причинам сразу. Но большинство присутствующих выразили желание пойти с ним. «Только куда пойти?» — спросил Мбенда. «Ведь все это...» — широким жестом он обвел окружавший их ужас. «Случилось именно потому, что никто не знает, куда подевались шраки». Воцарилась тишина, и Шем стал думать. У него был план, невозможный для осуществления в одиночку, но не столь безнадежный в большой компании. «Боиджиры ведь ходят повсюду, так? По всему Рельсаморью? И Сирока тоже?» Она загорала под луной на крышке люка своего землепроходца и подняла голову в знак того, что слышала. «Вы ведь наверняка бывали во многих местах. Утиль ведь есть везде, и мы...» Шам повернулся к команде Медаса. У нас есть люди с Астригея, из Манихики, с Раквейна, Малахая. Откуда хочешь, все народы Рельсаморья представлены среди нас. Если мы чего-то о нем не знаем, значит, это и знать незачем. Так что все вместе, — заключил он свою мысль, — мы наверняка опознаем, что где находится». «Капитан!» — обратился Шем к Напхе, выдавая последний секрет, чем вызвал ее недовольство. «Давным-давно мы с вами видели кое-какие изображения». Все взгляды устремились на нее. «Мне нужна ваша помощь, ведь вы их тоже видели. Если мы хотим найти шраков, продолжал он, — нам надо понять, куда они поехали. Так что слушайте все. Скажите мне, если решите, что знаете, где это. Я буду рассказывать вам картинки».